Глава сороковая. Ветер сражения стих, уступая место тягостной послевоенной пустоте. Даже гоблины, которые все это время терлись где-то по периметру этой выжженной поляны, не сильно торопились подходить ближе, громко кричать или голдеть. Даже те, кто оказались ранены, не сильно старались хныкать. Пусть они и тупые, но даже они оказались способны распознать атмосферу. Чувствуя тяжелый, пропитанный угольной пылью воздух, все они тихо сидели и ждали, когда у этой скоропостижной битвы начнется эпилог. Рухнув на землю с такой огромной высоты, имея тело такого нешуточного веса, летающий танк без сомнений сломал себе все кости до единой. Ярким признаком этого было его неровное дыхание и то, что даже спустя столько времени он так и не смог пошевелиться. Огромный и страшный зверь упал на землю Я остался там лежать, так и не сдвинувшись с места. Подняв свой меч и стряхнув с него уже налипшую сажу, я подошел к морде этого дракона, невыразительно глядя на нее. Последние слова будут? «Откуда?» Услышал я голос умирающего монстра. «Откуда у тебя такая сила?» бог, сказал я нейтральным тоном, «думая, что ты можешь полностью понять ее силу?» «Чушь!» — гневно выдохнул дракон, а затем сорвался на болезненный хрип и резко задохнулся. «Я была сильнее нее. Как она может дать тебе силу больше, чем обладает сама?» «Что ты имеешь в виду, говоря, что ты сильнее?» — спросил я, нахмурив брови. «Она явилась ко мне, когда я только появилась на свет. Она сказала, что я сильнейшая из всех, кого она когда-либо создала». Сказала, что она бог, которому мне должно подчиняться. И? Она была такой слабой, такой жалкой. Ничтожество. Такое же, как ты. Жалкий уродец, который ничего не может, ничего не хочет. Как я могла ей подчиняться? Она не могла сделать ничего из того, что могла сделать я. Ха! Улыбнулся я. Как банально. Даже мои дети были сильнее, чем ее. Каждый из них был сильнее, чем целое племя ублюдков, которых она создавала. Да, парочку твоих детей мы уже встретили. Также сух ответил я. Мы их уже съели. Вырвался из дракона хриплый стон. Мои дети должны были посмотреть на мир. Они должны были посмотреть на сильных, стать сильными. А затем вернуться ко мне смотря на это создание я просто не знал что на это ответить Неудивительно что и она и эта эльфийка так хорошо спелись так же как и наши богини невероятно похожи друг на друга так и эти две похожи друг на друга как две капли воды Теперь ты сожалеешь спросил я чувствуя, что просто теряю свое время если бы я знала выдохнула матриарх драконов, вновь сорвавшись на надрывный хрип. «Если бы я знала, что она так сильна...» «То что?» — улыбнулся я. «Ты бы не отправила собственных детей на службу к тому, кто развязал войну между божествами и напал на нашу мать? Или ты бы не стал от нее отворачиваться, когда она пришла к тебе, чтобы молить о помощи?» «Я...» Лежащий на земле дракон не сильно и, словно признавая поражение, вздохнул. «Я поняла», — сказала она. Огромные глаза на драконьей морде посмотрели на меня очень глубоким взглядом. «Могу я поговорить с ней?» «Можешь попробовать», — улыбнулся я. «Она ведь тебя слышит». «Тогда я бы хотела попросить у нее прощения», — сказала матриарх драконов, «смести взгляд с меня куда-то в сторону». С праведной мордой она закрыла глаза, пролежав молча несколько секунд. Вновь открыла глаза, и я отчетливо увидел мелькающую в них растерянность. «Что?» — спросил я, медленно расплываясь в насмешливой улыбке. «Не отвечает?» «Почему?» — спросила эта дрянь, отвратительно удивленным тоном. «А почему должна?» — вновь спросил я, меняясь в лице с насмешливой улыбки, на злобной, жаждущей крови оскал. «Я ведь тоже ее дочь!» испуганно заговорила матриарх драконов, чувствуя эту перемену настроения. «Она должна меня защитить, так же, как это сделала она!» Испуганные глаза тут же устремили взгляд на маленький цветочек, все еще сидящий на моем плече и слушающий наш диалог с абсолютно пустым лицом. «Можешь в ней не сомневаться», — сказал я, а затем медленно сделал шаг вперед. Она все еще без сомнений очень сильно тебя любит. Положив руку на шею валяющейся в саже дряни, я резко ее жал с такой силой, что защищающая шею этого монстра чешуя тоже разлетелась в клочья, вонзившись в горло вместе с моими пальцами. «Она действительно тебя прощает», сказал я, поднимая голову с тонущего от боли и почти задыхающегося дракона. «Но что бы ты знала, к тебе на помощь она. Так же». Без сомнений! Не придет!» «Почему?» Вновь застонал хрипящий и задыхающийся в собственной крови дракон. Вместо ответа я повернул голову, посмотрев на маленькую девочку на своем плече, которая смотрела на это стеклянными глазами и легонько толкнул ее своей щекой, выводя из прострации и обращая на себя ее внимание. «На самом деле, — сказал я, — я должен сказать этой ящерице большое спасибо!» Именно из-за нее я сейчас здесь. Именно из-за нее моя мать стала сильнее. Еще раз посмотрев на маленькую девочку и продолжая держать за горло хрипящего дракона, я изобразил на лице добрую улыбку. Помнишь, что я тогда сказал?» — спросил я, не давая этому цветочку вновь впасть в прострацию. «Я сказал, что ты и моя мать очень похожи. Вы обе очень добрые. Настолько, что это вредит всем, даже вам самим». Из-за того, что у моей матери куда больше детей, куда больше различных монстров, она не смогла это преодолеть. Именно это я имел в виду, когда говорил, что вы похожи. За исключением одного нюанса. Переместив взгляд на матриарха драконов, я еще сильнее сжал руку на ее горле, заставив ее из тело судорожно задрожать. Именно из-за нее моя мать стала сильнее. Именно из-за нее она осознала свою доброту как собственную слабость. И именно из-за нее... «В этом мире появился я!» Жав ладонь на рукояти своего меча, я резко выбросил его вверх одним резким движением, срубив эту хрипящую голову с ее толстой, покрытой чужой шее. Даже если изначально она не планировала возлагать на меня таких надежд. Продолжил я, стряхнув с деревянного лезвия капли драконьей крови. «Она... правда... не пришла?» шокированно прошептала девочка на моем плече, пустым взглядом смотря на отрубленную голову убитого дракона. Не обращая на нее внимания, я схватился за лапу на обезглавленном теле и с каменным лицом потащил его в сторону леса, резко пожелтевшего от немыслимой жары и все еще объятого пламенем где-то вдалеке. «Куда вы? Ее?» вновь заговорила со мной местная богиня, а я на это лишь криво усмехнулся. «Мои ребята очень пострадали, устали и уже несколько дней как голодны. Раз нам нельзя убивать твоих детей, то это был еще один повод эту дрянь прикончить». «Ох!» — выдохнула та, опустив голову и совсем провалившись куда-то в прострацию. Сделав несколько шагов и оставив за собой след из крови и осколков чешуи, я остановился на месте, повернув голову к все еще сидящей на земле эльфийке. Ее глаза, полные ужаса, не моргая, Уже очень давно смотрели прямо на меня. «Вы в самом деле очень похожи», — сказал я, кивнув головой в сторону обезглавленного трупа. «Когда-нибудь ты закончишь точно так же. Третьего шанса для тебя, наверное, может и не быть».